Глава пятая. Я тихо ойкнула, когда на моем запястье появились мерцающие синевой нити. И запоздала, осознала, что вслед за нитью мой муженек заграбастал меня еще и ручищей. И дернула же меня пойти за ним. Ведь как знала, что ни к чему хорошему это не приведет. Но стало интересно, что он будет делать. А дальше кабинет. И ворох бумаг на столе. Среди которых самое интересное оказалось надписью «Брачный контракт». Мой брачный контракт. Я ведь не знала, сколько еще у меня времени. А вдруг за окном моей спальни заорет кошка и я проснусь? Так и не узнаю, в чем собственно заключаются наши договоренности. Только вот не задача. Заголовок-то читался, а содержимое накрывал лист с какими-то перечеркнутыми письменами. Посмотрела на супруга и в тот момент когда он как мне показалось вовсе не смотрит на стол тихонько сдвинула лист а когда вэйл прикрыл глаза незаметно довершила начатое ага незаметно потянула руку но вэйл держал крепко да отпусти же ты прошипела с легкой паникой а так мы все же говорим язвительно отметил супруг а я удивленно округлила глаза Он ведь совершенно точно не слышал меня в прошлый раз. Я продолжила тянуть руку из его пальцев, но Вейл поднялся с места и развернул сеть уже куда шире. Кинул вперед явно желая обозначить меня целиком. Но я вовремя присела, и та пролетела вверх. «Ну-ка!» Он дернул меня за руку, перехватывая уже за предплечье. «Не надо!» — пискнула жалобно. Не сказать, что я хоть как-то ощущала эти светящиеся нити, окутавшие мое запястье, но целиком становиться ночником не было никакого желания. Вэйл вздернул брови. Мне подумалось, что он мог бы узнать меня по голосу. Не факт, конечно, что у нас настоящий Мадлен, он похож, но все же. Кто ты? И что тебе нужно в моем доме? Спросил он строго и все же не стал накидывать сеть. Это сложно объяснить, пробурчала. Отпусти меня. Муженек нахмурился. Он снова повел рукой передо мной, почти задев по лицу. Лишь то, что я отклонилась назад, спасло меня. Ты не призрак, ни магическое существо. Паури, это и вовсе человек, ни артефактов, ни заклятий. Но почему тогда я не видел тебя при сканировании? Похоже, он говорил сам собой и в моих ответах не нуждался. «Я объясню, если ты отпустишь. У меня так синяки, наверное, появятся от твоей хватки». Он снова изумленно уставился в пространство куда-то над моей головой. И всё же разжал пальцы. Комната заперта. Дверь громко хлопнула почти сразу. «Контур наложен» тебе никуда не деться отсюда состроила ему рожицу пользуясь случаем что он все равно не увидит вэл тем временем следила за моим запястьем попыталась оттереть свечение но ничего не вышло я сама не знаю как появляюсь здесь совершенно честно призналась и что все это значит тоже не знаю а что я еще могла ответить впрочем супруг никакой реакции на мои слова не выявил Он стоял напротив, сложив руки на груди. В ожидающе. И долго я буду ждать? Учти, мое терпение не безгранично. Он и правда выглядел недовольным. Интересно. Он что же, не слышал меня сейчас? Я же ответила. На всякий случай крикнула погромче. Снова ничего. Вейл Барлоу, самовлюбленный дурак прорала ему в самое ухо. А он даже не дрогнул. Ткнула в него пальцем, а нас обоих снова дернула легким разрядом тока. Чтоб тебя! зашипел он, вздрагивая, и все же накинул сеть. Меня словно облило холодной водой. Странно, ведь от светящихся полос на запястье я не ощущала ровным счетом ничего. А тут меня окутало нечто прохладное. Словно недозастывшее желе в пакете. И все это расползалось по мне сплошным покровом. Меня передернуло, я поспешно попятилась, одновременно пытаясь стряхнуть с себя эту пакость. Еще немного и я заставлю плазму застыть, если ты не прекратишь ее себя стряхивать. Снисходительно проговорил муженек. Я зло уставилась на него. Плазму? Это как слизь от призраков или что-то вроде? Фу, стало еще более гадкой. Кто ты такая и как попала сюда? А главное зачем? А немного ли вопросов? Кто кто? Дед Пихто и бабка с пистолетом? Зашипела, борясь с желанием вытереться о портьера на окне. По всей видимости, эта дрянь на мне покрывала не слишком плотно, или просто не обрисовывала контура со всей четкостью. По крайней мере, Вейл до сих пор не распознал во мне Мадлен. Даже не знаю, радоваться этому или расстраиваться. Я выдохнула, призывая себя к покою. Наверное, я должна была бы испугаться и проснуться, но вместо этого меня одолела злость. Вспомнились все слова богини, что я должна стать наказанием для этого типа. И, собственно, именно сейчас я была совсем не против. «Ты ведь меня не слышишь, так?» Уперев руки в бока, поинтересовалась. «Ты ответишь сама или мне применить меры?» «Учти, я королевский дознаватель. Мои полномочия позволят мне многое». Не показалось, или в этой его угрозе с запасом было ехидство и самодовольство? Вот ведь напыщенный индюк. Только вот индюка, который много думал, в супе сварили. Вот и для тебя, дружок». Прямо в твоем доме пусть готовят отдельный котел, А мне выдадут вилы. Вот ведь угораздило меня влипнуть во всю эту историю. Расхлёбывай теперь. Протянула ему руку. По всему выходило, что слышит он меня, только если прикоснется сам. «И как я должен это понимать?» Закатила глаза. «Как ему объяснить?» Попыталась показать жестами, но никогда не была сильна в игре в крокодила. И, кажется, после моих недотанцев Вэл окончательно усомнился в моей разумности. Взгляд упал на стол. Вот же. Я подскочила к нему и схватила первый попавшийся чистый лист. «Что ты...» Он поспешно приблизился, но я обогнула стол, пока господин дознаватель не прервал мои метания. Чернильница, перья. О, богиня, не могла ты им ручки принести. С трудом, но я все же смогла накорябать кривую надпись и протянула Вейлу лист. «Взять тебя за руку?» — прочитал хмурясь. Могу поспорить, бедняга слегка недоумевал. То прошу отпустить, то снова взять. Но все же сделал то, что нужно. «Аллилуйя!» — не сдержала облегченного всклика. Похоже, ты слышишь меня только тогда, когда сам касаешься. А если это делаю я, то выходит так. Снова коснулась пальцем его груди, от супруг поморщился. Интересно, протянул он, оглядывая меня с ног до головы. Он держал меня за запястье, и признаться, в его светящиеся ручище мне было не слишком комфортно. Впрочем, ходить вокруг до да около Вейл не стал. «Мои вопросы-то слышала?» «Слышала», — буркнула. «И угрозы тоже». Он сощурился, пытаясь выглядеться в моё лицо. «Я не знаю, как попадаю сюда и почему. Ну, я, конечно, слегка слукавила, но не раскрывать же перед ним сразу все карты». «И как я должен это понимать?» Пожала плечами. «Думаешь, я так просто куплюсь на это?» Он склонился к моему лицу. «Почему я не вижу тебя?» «Спроси у вашей богини», — недовольно отозвалась я. Еще шипеть будет на меня». Выискался тоже. «У нашей богини?» Кажется, мой ответ его позабавил. В глазах дознавателя мелькнул азарт. «Так ты ее посланница?» «Можно и так сказать. Посланница, чтобы не дать тебе спокойной жизни» но ты человек утром была да а сейчас я оглядела себя под голубоватой светящейся слизью все еще была прежняя марьяна вроде ничего не поменялось и ты мог бы убрать это с меня поморщилась пытаясь стереть эту дрень хотя бы с лица а как ты ощущаешь ее вот ведь неугомонный мерзко Тебя мазали лягушачьей икрой. А тебя? Мне показалось, или уголки его губ дрогнули, хотя морда лица при этом все еще серьезная. Нет, но подозреваю, что ощущения схожие. Он повел рукой перед моим лицом, и хотя бы с него эта гадость испарилась. «Целиком убирать не стану», — пояснил. «Не хотелось бы терять тебя из виду». Он потянул меня к небольшому диванчику. Мы сели рядом, и со стороны могли бы выглядеть как настоящая парочка, держащаяся за ручки. Жаль, что все было совсем не так. Плазма стекла за ворот платья и устремилась вдоль позвоночника. Я не удержалась, подскочила. Вейл такого не ожидал. Правда, и пальца не рожал, В итоге дернул на себя, и я оказалась аккурат у него на коленях. А ты легкая? Он еще и покачал меня. Весело ему в самом деле? А так не видно? Зло отозвалась я, сползая и усаживаясь рядом. Твоя жижа течет мне за воротник. Это плазма. Сырая магическая энергия, а не жижа. Похоже, похоже, все это сильно забавляло королевского дознавателя. Так ты расскажешь, откуда взялась? А что если нет? Тогда мне придется спрашивать иначе. Откуда взялась там уже нет. А ты храбрая невидимка. Он все же улыбнулся. А мне стоит бояться? Обычно те, кто нарушает зону моего комфорта, осознают последствия. Надо же. Какие мы самодовольные, самовлюбленные и напыщенные. Еще бы нос задрал. Невольно хихикнула как комично это представилось в моей голове сомневаешься в глазах его мелькнул странный блеск а мне стало уже не так весело звучит слишком самонадейно как еще это может звучать если я королевский дознаватель ты вроде говоришь на всеобщем языке еще скажи что не знаешь кто я я не ответила не скажу просто смолчу На лице моего супруга отразилась прямо самая настоящая оскорбленная невинность. Или винность. Что-то оскорбленное точно. Интересно, он и правда такая известная личность, я должна сейчас трепетать и просить нюхательную соль, чтобы после картина упасть в обморок? Интересно. Из какой же ты глуши, невидимочка? Приблизился ко мне, а я невольно вжалась в спинку дивана. В той, куда ты сам меня отправил, дорогой. Меня так и подмывало ответить ему это. Но что-то подсказывало, что в таком случае муженек прямо сейчас стартанет в Тростан, где задаст мне вопросы уже в глаза, а не пытаясь распознать меня по контурам плазмы. А к этому я была не готова. Я слышала о тебе. Отодвинулась, увеличивая расстояние между нами. Но так, мельком. Я ведь не соврала. Вообще все происходящее меня порядком нервировало. К тому же я так и не разобрала подробности нашего брачного контракта. Только первые пару строчек, в которых не было ничего интересного. Узнать бы, как расторгнуть этот брак. И желательно обойтись при этом малой кровью. А еще до того, как супруг решит навестить меня живьем «Кстати», — покосилась на его запястье, там тоже имелась брачная метка ровно такая же как у меня ты женат нарочито удивленно спросила я нет а как еще сидеть и выдумывать как подойти к вопросу пойдем напрямую да и его запястье почти у моего лица грех не спросить да и разве можно женатым мужчинам держаться за ручку с незнакомками да еще и в ночи да еще и наедине вот паразит Вейл тоже глянул на свою руку. «Да». Он почти рыкнул это короткое слово. «Не переживай, дружище, твоя жена тоже не в восторге». «А где же госпожа, королевский дознаватель?» Его глаза округлились. Кажется, я осморозила глупость. Он даже выпустил моё запястье и рассмеялся. А я мстительно ощутила легкое покалывание. Ровно такое же, как было в прошлый раз. Глядела себе и поняла, что мое тело окутало едва различимое сияние. Это было очень странно и необычно. Хотя о чем это я? Разве с момента моего попадания в этот мир происходило что-то обычное? Впрочем, мой пленитель этого не заметил. Я же с каким-то даже злорадством ощущала, как покалывание усиливается. И вместе с тем, Мое тело становится словно ватным. Наверное, в другое время меня бы это испугало. Но, памятуя о том, как улизнуло в прошлый раз, я уже не страшилась. В кончиках пальцев пропала чувствительность. Ощущение было схожим с тем, как это бывает в полудреме. «Какая тебе разница?» — спросил он, почти шипя мне в лицо. «И что это за должность такая, госпожа-королевский дознаватель?» «Ну, не знаю», — сказала я в ответ. «Мне подумалось, что раз есть брачная метка, то должна быть и жена». Он кинул быстрый взгляд на свое запястье и поморщился. «Ага. А ты думаешь, что я рада ее наличию у себя, дорогой?» Надо же, какое лицо он скорчил. Словно целый лимон в рот сунул. Вэйл снова попытался всмотреться в пустоту перед собой, но не различил моего лица. Как и следовало ожидать. Почему мне кажется, что твой голос мне знаком? Мы нигде не встречались раньше? Не думаю. Обстановка слегка накалялась. Супруг явно раздумывал, как вывести меня на чистую воду, а я подгоняла неизвестные мне силы, дабы проснуться в своей собственной кроватке. Признаться, мне совсем не нравится сложившаяся ситуация. Я немного отодвинулась в сторону, дабы увеличить расстояние между нами. Это еще кто там про зону комфорта говорил? Вэл усмехнулся. Может, мне еще и извиниться, что ты ввалилась ко мне в дом, подергала энергией молний, облила водой, выставила дураком перед некромантами, и теперь еще пытаешься запудрить мне мозги? Или считаешь. Я так глупо и не соображаю, что ты просто увиливаешь от моих вопросов. Наверное, если бы он мог видеть меня, то прочел бы все на моем лице. И изумление, и недовольство, и легкую опаску. Но он не видел, и благо было бы неплохо. Нервно буркнула, едва не прикусив язык. Что я несу? Вэл, похоже, был согласен с моим внутренним голосом. По крайней мере, его брови удивленно взметнулись вверх. «Прекрасно». Столикой восхищения выдохнул супруг. «Нет, он что, извращенец какой?» Но в этот момент меня вдруг сморило такой осоловелой ленью, что даже моргнуть в очередной раз не сумела. Глаза закрылись, звуки ушли куда-то вдаль. Я расслабилась, уносясь на волнах расслабленного спокойствия. А когда встрепенулась, то очутилась прямо в своей постели. И не сдержала мстительного хихиканья, накрывшей за головой одеялом. Вот уж мой дорогой муженек сейчас, наверное, недоумевает, куда подевалась его то ли девушка, а то ли видение. Его настороженный взгляд все еще стоял перед моим внутренним взором. Немного придя в себя, решила, что хоть и хочу еще поспать, Но окунаться в сон прямо сейчас было бы чревато. Кто знает, где и как я проявлюсь теперь. Всегда ли я буду появляться в том кресле? И наверняка у Вейла будет слишком много вопросов, на которые не сумею ответить. На дворе царила глубокая ночь. Свет луны мягко стелился по комнате. Я поднялась с постели и подошла к окну, распахнула створки. На улице было прохладно, но оно и к лучшему, потому что щетки у меня до сих пор горели. К чему приведут все эти приключения? Кто бы знал. Вдруг мой взгляд зацепился за какую-то фигуру в конце улицы. Кто-то из горожан? Я-то думала, они здесь все прям приличные, по ночам не колобродят. А нет. Фигура, похоже, была мужской. В шляпе-котелке и в длинном плаще. Здесь многие так ходили, а еще высокой. Даже со своего окна я заприметила, что он вровень садовой ограде. А те здесь возвышались под пару метров. Прохожий явно куда-то торопился. Пожалуй, мне тоже нужно поторопиться и хотя бы накинуть на плечи плед, а то руки уже совсем замерзли. Я отошла к креслу, подхватила покрывало, которым обычно укрывали постель, и вдруг замерла. С улицы раздался душераздирающий женский крик. Такой, что кровь застыла в жилах.